Однажды клиентка из Токио попросила Шалика купить у копенгагенского меховщика Ларсона манто из шкур леопарда и норковый палантин. Он не возражал, так как кроме постоянной платы в 21 тысячу долларов в год получал 15% стоимости любой покупки. Натали Норман позвонила в Копенгаген и сообщила о цели приезда Шалика. Ларсон пригласил его на ленч в отеле, сопровождаемый показом мехов. На следующий по прибытии в отель день Шалика провели в специальный зал. Ларсон, лысеющий, крепко сложный датчанин, пожал ему руку, усадил за столик и поспешил навстречу очередному гостю. Шалик приступил к еде, начался показ смехов. Вилка Шалика застыла в воздухе, когда в зал вошла манекенщица в манто из шкур леопарда. Долгие месяцы бесплодных поисков увенчались успехом. Он не сомневался, на этот раз нашел. Лет 26, шести, чуть выше среднего роста, с рыжевато коричневыми волосами, шелковистыми волнами, не спадающими на плечи, огромными зелеными глазами и полными чувственными губами, она сразу приковывала внимание. Длинные стройные ноги и аристократически тонкие кисти дополняли картину. Когда манекенщица ушла, Шалик подозвал Ларсона. «Я беру манто из леопарда для миссис Ван Райан. Помолчав, он добавил – Кто демонстрировал эту модель? Ларсон улыбнулся. О, впечатляет. Гея Десмонд, американка. Я всегда приглашаю ее для показа моделей из меха леопарда. Ей, это удается лучше, чем кому-либо. Шалик достал бумажник, вынул визитную карточку, протянул Ларсону. Передайте ей мою визитную карточку, попросил он. Я мог бы предложить ей интересную работу. Шалик пристально посмотрел на Ларсона. Поймите меня правильно, наша встреча будет иметь сугубо деловой характер. Мисс Десмонд не пожалеет.